Глава 20. Боги, кого я вижу? Раздался за нашими спинами низкий хриплый голос. Неужели сам Олен Альсар почтил своим присутствием это чудесное заведение, да еще и в компании смазливой малолетки? Я бросила быстрый взгляд на декана и увидела, как его лицо исказило злобная гримаса. Кивнув бармену, он не спеша развернулся и смерил презрительным взглядом стоящего позади нас мужчину Эдвард Сильвер процедил сквозь зубы аллен и убрав руку с моего плеча сделал шаг вперед заслонив меня собой Какими судьбами разве начальнику главного полицейского управления Дальстада не возбраняется посещать подобные заведения Осторожно выглядывая из-за спины боевика я рассматривала его собеседника А посмотреть было на что. Начальник полиции был на голову выше Альсара и шире его раза в два. Холодные голубые глаза обрезгливо смотрели на нас. Шрам, деливший левую бровь надвое, выглядел рваной тонкой полоской, делая внешность незнакомца еще более отталкивающей, а тонкие бледные губы кривились в ухмылке. Мужчина тем временем продолжал словесно атаковать декана. Но, к моему удивлению, тот не спешил поставить здоровяка на место. Он либо отмалчивался, либо отвечал односложными фразами. Наконец, противный Сильвер обратил внимание на меня. «А скажи мне, Аллен, когда это в вашей академии поменяли правила? Насколько мне известно, отношения между преподавателями и учащимися запрещены». «С чего ты взял, что она моя ученица?» Ледяным голосом поинтересовался Альсар. Сквозь тонкий материал рубашки я увидела, как напряглись мускулы на его широкой спине. Неужели все пропало? Если Сильвер доложит ректору о нашей встрече в этом проклятом верном друге, то у нас будут большие проблемы. Разве на боевой факультет не была зачислена адептка из Хатрей? Эдвард мазнул по мне сальным взглядом. Чувствуя отчаянное желание залезть под душ и смыть этот взгляд, а лучше весь сегодняшний вечер я снова спряталась за спину декана. «Вдаль стаде полно южанок», — грубо ответил боевой маг. «Могу выбрать, кого захочу». «Выбрать», — хохотнул мерзкий начальник. «На твою отвратительную натуру польстится лишь наивная дура из самых низов. Без обид, дорогая». «Зачем тебе этот невоспитанный грубиян? Предлагаю пройти со мной и провести этот вечер с настоящим мужчиной». Услышав неприкрытое хамство от здоровика, я почувствовала, как ярость внутри меня закипает с ужасающей быстротой и рвется наружу. «Наивные дуры из самых низов? Я, дочь народного героя Хатрей, желанный гость во дворце нашего короля». «Да кем бы он ни был, как он смеет меня оскорблять!» Мне так отчаянно хотелось вонзить пальцы в глотку Сильвера и сжать их до его хрипа, что я решительно вышла из-за спасительной спины и громко, желая привлечь внимание каждого посетителя, сказала. «Это вы-то настоящий мужчина? Любая девушка из Хатрей, даже самая наивная дура из, как вы говорите, самых низов?» «Никогда не обратит свое внимание на такого мерзкого кретина!» «Замолчи, Корра!» — прошипел за моей спиной боевик и схватил меня за локоть. Однако я ловко высвободилась и продолжила наступление на покрасневшего от злости начальника полиции Дальстада. «А с какой радости я должна молчать, когда этот зазнавшийся упырь смеет нас оскорблять!» — воскликнула я, даже не обернувшись на декана. «Послушайте, господин Сильвер, я знакома с вами всего пять минут, но даже этого времени мне хватило, чтобы понять, что вы не стоите и мизинца, Алена. И если мне пришлось бы выбирать между вами, клянусь, у вас не было бы ни единого шанса. Вы вызываете лишь отвращение и желание выцарпать вам глаза». Сжав кулаки, Эдвард сделал шаг в мою сторону, злобно сверкая глазами. Ален тут же шагнул ему навстречу и уверенным движением руки оттеснил меня обратно за свою спину. Расстояние между нами сократилось, а напряжение ощущалось столь явно, что его можно было резать ножом на куски. Посетители притихли и бесстыжо уставились в нашу сторону, а особо любопытные даже подошли ближе. «Только тронь её!» обманчиво спокойным голосом произнес декан. Но каждое движение его тела выдавало готовность в любой момент отразить атаку здоровяка. «Желаешь загубить себе остатки своей жалкой карьеры?» злобно усмехнулся начальник полиции Дальстада. «Моя карьера находится под надежной протекцией короля. Чувствуя, что вот-вот случится неминуемое, я попыталась вызвать пламя на ладони» а если понадобится, прикрыть своего наставника огненным шаром. Однако потерпела неудачу. Внезапно я поняла, что давно уже не чувствую привычного ветерка, сопровождающего альсара. Если в этом заведении блокируют магию, то придется полагаться исключительно на свои физические силы. Вряд ли такой влиятельный человек пришел сюда без охраны. К моему удивлению, Сильвер сдался первым и отступил. «Не в моих интересах идти против решения его величества, Альсар!» Мерзко усмехнулся он. «Ты его любимчик, но даже у него есть предел терпения. Уж как-нибудь потом, друг мой, я сделаю все, чтобы ты встретился в аду со своей ненаглядной лианной. Заодно передашь им с Девалманом привет от меня». Буквально выплюнув последние слова в лицо боевика, Сильвер развернулся и неторопливо пошел в ту часть зала, где стояли деканы. А затем его фигура полностью скрылась в полутьме. Я осторожно коснулась ладони декана и тут же отдернула руку. Его кожа была холодна, словно лед. «Уходим, кора!» Он развернулся ко мне, и я усилием воли подавила испуганный крик. Лицо Алены было белым, как мел. Пальцы мелко тряслись, губы сжаты в тонкую нить. Что довело его до такого состояния? Встреча с этим противным мужланом? Мое признаю, слишком дерзкое поведение? Или из-за того, что мерзкий Сильвер упомянул некую ненаглядную Лианну? Решив подумать об этом позже, когда вернусь обратно в академию, я кивнула головой, но выпитая ранее вода дала о себе знать, «Можно я отойду?» «На минуточку». Пролепетала я и, получив в ответ сухой кивок, быстро направилась в сторону темнеющего прохода у дальней стены. Официантка, которую я остановила по дороге, объяснила, где находится туалетная комната. и Я без приключений добралась до нужной двери. Закрывшись кабинки, я услышала мужские голоса, которые доносились до меня через стену. В одном из них я узнала голос начальника полиции Дальстада. «Передашь эту кретину за стойкой и скажешь, чтобы незаметно подмешал в стакан Альсару, пока они со своей соплячкой еще не ушли». «Будет сделано, босс!» Я поспешила обратно в зал и успела заметить, как бармен вылил содержимое крохотного пузырька в стакан боевого мага, пока того отвлекал невысокий худой парнишка лет двадцати. А затем Ален протянул руку к стакану. Растерявшись, я не придумала ничего лучше, кроме как броситься к нему, выхватить из руки злополучный напиток и залпом его выпить. Огненный шторм, словно раскаленная лава прокатился по пищеводу, вызвав приступ сильного кашля и слезы на глазах. Передо мной все поплыло, а где-то вдалеке раздался голос ⁇ Кора? ⁇ Дальнейшие события я помню плохо как будто в помещении разом выключили все освещение, и я очнулась в полной темноте, лишившись зрения, слуха и обоняния. Пока я пыталась понять, жива ли я или уже умерла, резкая вспышка света вернула меня в реальность, и я обнаружила, что сижу на грязном дощатом полу, прислонившись спиной к барной стойке. Проморгавшись, я увидела, как пятеро бугаёв безуспешно пытаются атаковать взбешенного альсара, который раздавал эффектные удары налево и направо, и проламывал столы их телами. Это зрелище меня невероятно одушевило, и я, кое-как встав на ноги, закричала. «Сзади, Олен! Врежь ему!» На секунду декан отвлекся, с изумлением посмотрев в мою сторону, но тут же пропустил меткий удар от одного из нападавших. Который разбил ему бровь. Не обращая внимания на хлынувшую кровь, альсар мощным ударом ноги с разворота отправил мерзавца в нокаут. А я, воодушевившись, завопила на все заведение. Ставлю золотое на красавца боевика. Настроение с каждой секундой повышалось. Тело ощущало небывалую легкость. Хотелось громко смеяться. И даже посетители, с интересом наблюдающие за дракой, стали вызывать у меня теплые дружеские чувства. Я прыгала и хлопала в ладоши до тех пор, пока Альсар, раскидав бугаёв по сторонам, не бросился ко мне и, грубо закинув меня на плечо, покинул злополучное заведение. На наше счастье, мимо проезжал свободный экипаж. Ален назвал вознице какой-то адрес, запихнул меня, словно мешок, трепьем на сиденье, Села рядом и, обхватив ладонями мое лицо, пристально посмотрел мне в глаза. «Кора, ты сошла с ума?» Я нахмурилась, пытаясь собрать разбегающиеся, словно тараканы, мысли в одну кучу. Декан же воспринял это молчание по-своему и неожиданно закричал. «Какая же ты дура! Ты хоть понимаешь, что могло с тобой случиться?» Глядя на капли крови, медленно стекающие по его лицу, я слабо улыбнулась и прошептала. «Сам дурак! Я тебя спасла!» И отключилась. Второй раз за полчаса.